Глава 13 Софья Алексеевна в монастыре. Бесконечной цепью потянулось время, день за днем, однообразно до утомления, до иступления. В первое время царевне как будто даже нравилась эта невозмутимая тишина, это отрешение от прошлого, но потом нервное возбуждение пробудилось и потребность деятельности заговорила снова. С напряженным вниманием стала следить она за действиями нового правительства. Частенько постельницы ее, Ульяна Калушкина, Авдотья Григорьева или Вера Васютинская, бегали к знакомым им стрельчихам, тщательно собирая и передавая ей все вести. Нередко навещала ее и царевна Марфа Алексеевна, и еще чаще пересылала она ей все новости в стрипне. Да и кроме этих источников, царевна могла сама лично разузнавать о настроении умов от многочисленных богомольцев, беспрепятственно допускаемых в монастырь во время праздников и крестных ходов, в которых и она сама почти всегда участвовала. Правда, для наблюдения за ней постоянно находилась на монастырском дворе дежурная стража. Но эта стража, ничего не подозревавшая и не предполагавшая, отправляла обязанности свои беспечно. Все были уверены в твердости нового правительства и в совершенной невозможности какой-либо попытки со стороны царевны. И действительно, в первое время всякая попытка была невозможна. Новое правительство обеспечило себя решительными и энергическими мерами. Почти все преданные царевни, занимавшие высшие должности, были удалены и заменены преданными людьми со стороны Петра. Редкий день проходил без печальной новости для царевни то о ссылках, то об опалах сотрудников быстро таившей ее партии. Новое правительство окружило себя верными слугами и в первое время руководилось взглядами большинства. Все русское общество того времени, за исключением князей Голицыных и весьма немногих образованных людей, с ненавистью смотрело на все более и более усиливающийся наплыв иностранцев. Народ с презрением относился к вере, обычаям и наряду иностранцев и при всяком удобном случае осыпал их насмешками и оскорблениями. Пруд на Покровке – где строились при царе Михаиле Федоровиче дома иностранцев, носил прозвище Паганова, а слобода немецкая — Кукуя. «Немец, немец, шишно Кукуе!» — кричали уличные мальчишки и лавочники при проходе иностранца, осыпая его нарядное платье пылью и грязью. Дики казались народу и наземные обычаи, Не понимал он, как, например, можно есть траву, салат, как какой-нибудь корове. Да и ни один простой народ относился таким образом к иностранцам. Духовенство, передовое сословие по образованию, с озлоблением смотрело на прилив иностранцев, в особенности на дозволение строить им свои храмы, не одобряло тайно и явно мер правительства к сближению с чуждыми государствами. Кроток и смирен сердцем был патриарх и Аким, но и он в завещании своем говорит: молю их царское пресветлое величество и пред Спасителем нашим Богом заповедываю да возбранят проклятым геретикам и наверцам начальствовать над служивыми людьми, но довелят отставить их врагов христианских все совершенно, потому что и наверцы с нами православными христианами в вере не единомысленны, в преданиях отеческих не согласны, церкви матери нашей чужды, какая же может быть польза от них проклятых еретиков? Дивлюсь я, далее пишет Иаким, царским палатным советникам и правителям, которые бывали в чужих краях на посольствах, разве не видели они что в каждом государстве есть свои нравы, обычаи, одежды, что людям иной веры там никаких достоинств не дают. А здесь, чего и не бывало, то еретикам дозволено».